Глава 11 Идеальный конус. Помещение для практических занятий, в отличие от лекционного зала, оказалось небольшим. Ведь рассчитано было не на целый поток, а на одну группу. Валерия и Элиана зашли в аудиторию, когда до звонка еще оставалось несколько минут. Лера ожидала, что их обступят студенты, чтобы с ней познакомиться. По крайней мере, именно так встретили бы новенькую в ее родном юридическом. Но ничего подобного не произошло. И хотя интерны с любопытством глазели на Валерию, но никто и не подумал ее поприветствовать. Блондинка тоже не собиралась знакомить Леру с группой. заняла вторую парту у окна и уткнулась в конспект. Элиана вообще демонстративно не разговаривала с того момента, как они поцапались из-за ее вранья. Валерия почувствовала себя неуютно, поплелась следом за блондинкой, чтобы сесть рядом, но тут на середину аудитории вышел Айкен. «Ребят, познакомьтесь!» Это Айлита. Айк попытался заправить за ухо непослушную челку. Она будет учиться в нашей группе. Певучий бас застенчивого философа заставил нескольких студентов стронуться с места. Три девушки и двое парней подошли, чтобы познакомиться. Лера даже не пыталась запомнить их имен. Бесполезно. Память на имена была ее слабым местом. На земле и помогал рассказанный Пашкой метод. Новый приятель называет тебе имя, а ты должен вспомнить трех хорошо знакомых тебе людей с такими же именами, и все. Уже гарантированно не забудешь, как обращаться к новому для тебя человеку. Но с кем, спрашивается, про ассоциировать, «Всяких Тхелвердов, Бертрейдов и Хродкаров?» «Тут хотя бы научиться их имена выговаривать с первой попытки?» Лери оставалось только улыбаться и приветливо качать головой. «Айлита, ты прям с корабля на бал!» «Говорят, вчера боевое крещение в реанимации прошла и даже в обморок не грохнулась, «Расскажешь, как тебе?» — спросил один из студентов. «Пусть она лучше расскажет, за какие такие заслуги ее взяли вне конкурса», — раздался с задней парты голос Сьюгерда. Лера посмотрела на толстяка. У того до сих пор можно было разглядеть следы зеленки на щеках. Губы сами собой растянулись в ухмылку. «Какая качественная зеленка!» «Не оттирается совсем!» «Правду говорят, что это Даркус похлопотал, не унимался с Югард». Он встал из-за парты и приблизился к Лере. Заглянул в глаза и спросился с издевкой, «А кем нам приходится декан, а?» Потом обвел взглядом студентов, стоящих рядом. Ребят, вы с ней поосторожней, ведь в случае чего сдаст папику. Замолк не урод. Тюрий подскочил к толстяку и оттеснил от Леры. С другого бока подоспел Айкен и наградил презрительным взглядом. Ну-ну, многозначительно ухмыльнулся толстяк и заковылял к своей парте. Остальные студенты тоже расхотели общаться с новенькой и расселись по местам. Лера с благодарностью посмотрела на своих двух рыцарей. Тьюрий приветливо кивнул в ответ, а Айкен, как всегда, смутился и спрятался за спасительной завесой челки. Звук бьющегося стекла оглушил. но на этот раз хотя бы не напугал. Едва Валерия успела занять место рядом с Ильяной, в аудиторию зашла высокая стройная женщина в синей мантии и квадратной шапочке. Лера уже поняла, что такую одежду здесь носят преподаватели. Впрочем, догадаться, что перед студентами появилась леди-башня, можно было только по одному росту и осанки. Идеально прямая спина, величественная грациозная походка, и это несмотря на 10-сантиметровые шпильки. Неудивительно, что выбор Даркуса пал на эту женщину. Ее без преувеличения можно было назвать красавицей. Непонятно, являлась ли внешняя привлекательность природной или была результатом кропотливой работы. Но выглядела леди-башня безупречно. Ровная смуглая кожа, длинные черные блестящие волосы, ухоженные ноготки. Черты лица слегка удлинены, но в остальном удивительно гармоничны. Тема сегодняшнего занятия «Методы визуализации ментальной структуры человека», — начала леди башня. «Советую слушать внимательно. Во второй части занятия будет проведена контрольная работа». «Но вы же всегда даете нам день на усвоение новой темы, а только потом проводите контрольную», — возмутился с места Сьюгарт. Тот, кто недоволен моими педагогическими приемами, может прямо сейчас покинуть аудиторию, величественно изрекла профессорша и обвела присутствующих ледяным взглядом. Что? Нет таких? Тогда продолжим. Сначала повторим прошлую тему. Что нужно для постановки диагноза? «Элиана, прошу!» «Для постановки диагноза необходимо попытаться в деталях разглядеть ментальную структуру пациента», — ответила блондинка. «Используем для этого шестое чувство». «Это упрощенный подход», — снисходительно кивнула преподавательница. «Порой такие видения очень расплывчатые». И детали не видны. Особенно часто подобные проблемы случаются у начинающих, у которых шестое чувство еще развито слабо. Поэтому существуют приемы, облегчающие работу с ментальными полями. Нужно преобразовать то, что мы ощущаем шестым чувством, в то, что мы можем воспринимать обычными органами чувств – Например, слухом или зрением? «Это как?» — с недоумением переспросила блондинка. «Рассмотрим пример. Вы обследуете больного. Замечаете, что в его ментальной сущности есть изъян. Но деталей не видите. Поэтому точный диагноз поставить не можете». тогда визуализируете его ментальную структуру в виде звукового образа. К примеру, в виде какой-то знакомой вам мелодии. И вот тогда в этой мелодии вы легко услышите фальшивую ноту, сопоставите ощущение, которое дало вам шестое чувство и слух, и это поможет вам определить диагноз — А если у кого-то нет музыкального слуха? — спросил Сьюгарт. — Это Сью про себя, — прыснула с первой парты маленькая рыжая студентка. Ему медведь на ухо наступил, вернее, гипопотам. По аудитории прокатился смешок, который моментально стих. Стоило леди башни лишь недовольно приподнять бровь. Если отсутствует музыкальный слух, можно прибегнуть к другой визуализации — зрительной. «А какой зрительный образ лучше использовать?» — поинтересовался Сьюгарт. «Чего это толстяк?» — засыпал шу вопросами. «Нервничает. Видно, не уверен в себе. Похоже, любителю зеленки...» Светит пара за контрольную Можно было бы, конечно, позлорадствовать Но для Валерии сегодняшнее занятие Вряд ли закончится чем-то более приятным Можно сказать, двойка гарантирована Однако Лерия не хотелось сдаваться без боя Она изо всех сил старалась вникнуть в то О чем рассказывала леди башня Казалось, основную мысль Валерия ухватила «Но вот получится ли что-то на практике?» «Хороший вопрос», — между тем прокомментировала реплику с Сьюгарда профессорша «Для визуализации ментальных полей лучше всего использовать геометрические образы» «Какие именно?» — не унимался толстяк — А какие именно, нам расскажет Айлита. «Я — Я? — удивилась Лера. — Да вы, — холодно подтвердила леди башня. — Вы же у нас приняты без экзаменов за выдающиеся способности. Значит, такие простые вещи знаете на зубок. — Черт! Ни сря блондинка нелестно отзывалась о профессорше. «Та еще язва!» Валерия начала судорожно соображать. «Какие вообще бывают геометрические фигуры? Шар, пирамида, куб, цилиндр?» «В виде какой фигуры лучше представить себе ментальную сущность человека?» Эх, если бы еще знать, что это такое, если бы Лера хоть раз ее почувствовала этим хваленым шестым чувством, тогда, может, богатая фантазия, на которую Валерия никогда не жаловалась, что-то бы и выдала. Но на удивление, несмотря на крайнюю нехватку информации, воображение не подвело. Перед мысленным взором Нарисовался конус Ух ты! Чем не ментальная сущность Есть устойчивое Основание Базис То, что для человека незыблемо И есть острие Текущие насущные проблемы То, что волнует в данный момент То, что может Ранить Но Надменно переспросила леди башня Есть варианты — Есть, — ответила Валерия, — ментальную структуру человека можно визуализировать в виде конуса. — Какой чудовищный непрофессионализм! — фыркнула профессорша. — Если бы вы слушали меня внимательно, никогда бы не дали такого абсурдного ответа. Ведь я не зря в качестве примера звуковой визуализации привела мелодию, а не хаотичный набор нот. Разве можно уловить фальшь в какофонии? То же самое и со зрительными образами. Это должна быть правильная и идеально симметричная фигура. Шар, Только на такой совершенной форме можно легко рассмотреть все изъяны. Черт! Выходит, Лера все-таки не угадала? Досадно. Идея была красивая. И чем, спрашивается, дурацкий шар лучше конуса? Леди башня смотрела высокомерно, и, что обидно, с налетом брезгливости — И Валерия не выдержала. «Изъяны на шаре рассмотреть, конечно, можно. Но как вы заметите инверсию?» «Представьте ситуацию. Ментальная сущность подверглась настолько сильному воздействию, что мир человека просто перевернулся с ног на голову. Как вы это на своем шаре увидите? Где у него верх?» «А где низ?» «А на конусе легко!» «Да вы, я вижу!» «Действительно возомнили себя большим знатоком!» Впервые голос профессорше звучал не высокомерно, а раздраженно. «За то, что настаиваете на неправильном ответе, ваша оценка за контрольную будет снижена на один балл!» «Садитесь!» Лера плюхнулась на стул. Эх, дернул ее, черт, спорить. Так двойка, пожалуй, в отрицательную оценку превратится. Интересно, ставят у них тут минус единицы? Глянула на Элиану. «Для чего? Искала поддержки? Может быть». Но блондинка отвернулась. Все еще злится. «Итак, контрольная», — анонсировала леди башня, — «работаете парами, визуализируете ментальную сущность соседа по парте, пытаетесь разглядеть изъяны, подробно записываете в тетрадях свои наблюдения и сдаете на проверку». «У вас десять минут». «И диагноз на основе наблюдений нужно ставить?» Испуганно спросил Сьюгарт. «Этого пока от вас никто не требует», — успокоила профессорша. «Чтобы понять, чем человек болен, нужно видеть очень детализированную картинку. Вам этому еще учиться и учиться». «Но если кто-то у нас такой талантливый, — саркастически усмехнулась леди башня, — может вместо описания ментальной структуры сразу написать диагноз. Это безусловная пятерка, если, конечно, диагноз подтвердится». Студенты начали живо работать парами. Кто-то пристально смотрел в глаза соседу, Кто-то подносил ладони к колбу напарника, кто-то держался за руки, а потом они строчили, строчили и строчили в тетрадках. Валерии всего этого делать было не нужно. Она и так знала диагноз соседки по парте. Она могла получить пятерку, просто написав в тетрадке одно слово «Зависимость». Лера посмотрела в глаза Элеане. Нет, как ни старалась, ментальной сущности она не видела ни в виде шара, ни в виде конуса. Зато вместо обычной угрозы заметила в прищуре смесь страха и отвращения. Блондинка, вероятно, решила, что Валерия ее сдаст. Лера открыла тетрадь, подумала немного и написала «Вижу идеальный конус, изъянов нет». Элиана в этот момент тоже что-то строчила в тетради. Они закончили одновременно, захлопнули тетрадки, молча по очереди положили их на учительский стол и вышли из аудитории.